Глава 22 Первый снег выпал 20 ноября. На крыльцо я вышла как есть, босыми ногами и в одной из подней рубашки, в которой спала. Подняв взгляд в небо, смотрела на крупные хлопья снега. Вокруг стояла гробовая тишина, словно земля замерла, предчувствуя зиму. Солнце должно было взойти через несколько часов, но от чистого белого снега Словно отражающего полную луну, тьма рассеивалась. Озябнув, я вернулась в избу, шлепая мокрыми ступнями по полу. Прошла в светлицу и села на лавку. — Чего это хозяюшка вскочила? — обеспокоился Василий. — Не спится мне. На сердце что-то неспокойно. — Капли дать? — Нет, лучше чаю, без ничего. Позже поем. — Скажи Степану, что вечером хочу в бане попариться. Сегодня полная луна, можно заговор почитать на спокойствие. — В здоровом теле здоровый дух. Уж я ему скажу, пусть как следует веником по тебе пройдется. Дурь выбьет. — Опять ты за свое. В руках я, между прочим, держала гребень, расчесывая косу. — Волос долог, ум короток, — брякнул Василий, прячась. — Так-то а то провоцирует меня. А у меня ни сил, ни желания отвечать нет. В дверь вдруг тихо постучали, от испуга даже расческу выронила Портал был закрыт. Тогда кого это нелегкое принесла Гость из человеческого поселения, но ближайшая деревня в 100 километрах отсюда. Возле меня тут же появился теплый халат и уги. Сунув в них уже высохшие ноги надев халат, я подошла к двери и без раздумий открыла ее ты удивленно уставилась на добрыню запорошенный снегом он стоял передо мной в теплом зимнем костюме и с рюкзаком за спиной я шагнув в избу вдруг сгреб в объятия ноги ослабли и подкосились а сердце застучало быстрее почему тихо спросила я уткнувшись в меховой воротник — Не могу без тебя. Не прогоняй. — Я старая? — Нет. Мне госпожа Адель всё о тебе рассказала. И объяснила, как дойти. — Характер у меня. Попыталась ещё раз напугать его. — Я не против. — Дверь-то закрывайте. Дует. Чай не май месяц. Притворно возмутился домовой. С трудом оторвавшись от Добрыни, потянула его на себя. Богатырь захлопнул дверь, стягивая обувь и бушлат. На полу мигом появились теплые тапочки. «Благодарю хозяина дома». «Нужны мне они». Довольный Василий уже суетливо накрывал стол. «И что же ты знаешь?» Взяв Добрыню за руку, повела его на кухню. «Нашел в библиотеке все сведения о тебе. Я знаю, что ты последняя на земле егиня, что на тебе держится стена» ограждающая наш мир от чужаков. Адель сказала, что ты решила спрятаться, но почему, она не знает. Проход к тебе закрыт, на письма не отвечаешь. Я поведал ей о своих чувствах к тебе. «Чувствах — Чувствах? — смутилась я. — Я люблю тебя. И понял это с первого взгляда, когда ты шибла меня с ног. Ясновидящая сказала, что и без того понятно, что мы истинные. «Но почему ты не захотела это принять?» Добрыня не отпускал мою руку, поглаживая ее. «Живу на свете уже очень долго, вот и не поверила, что может быть по-другому». «Я очень хочу, чтобы ты поверила. Я столько лет искал тебя». «Я попробую, но не могу тебе что-то обещать, поэтому и отказалась». Мы молча сидели несколько минут, не решаясь нарушить тишину. Мне даже стало неловко, я не понимала, что вообще со мной происходит. Я ведь отказалась быть счастливой. Но стоило ему только появиться на пороге, и я сдалась. Теперь не знала, как вести себя. Несмотря на прожитые годы, у меня не было в этом опыта. Я никогда себя так не чувствовала. За всю жизнь не испытывала такой тяги к кому-либо. Хотелось вцепиться в него и не отпускать. Настолько сейчас было хорошо на душе. — Каша стынет! — не выдержал нашего молчания Василий. — Ох, а я и не одета! — засуетилась я, сбегая к себе в спальню. Глянула в зеркало в ванной, раскраснелась, глаза блестят, ополоснула лицо, пытаясь остудить себя. Так не пойдет. Чего это я радуюсь раньше времени? Моментально закрались сомнения, а смогу ли я переступить через свои убеждения? Поживем, увидим. Добрыня сидел там же, где я его оставила, глядя в одну точку, словно задумался. Услышав шаги, поднял на меня глаза и снова мягко улыбнулся. В его взгляде таилась нежность. Как громила, к тому же бывший военный, мог оказаться таким. — Тут останешься? — прервала я молчание, садясь за стол. — Я ведь буду учиться до весны. Пока что нам дают общие представления о магии, да и мало у нас ее, крохи. Но мне вручили камень, что открывает портал. И если ты позволишь, я бы мог приходить на выходные. — Позволю. — На душе сразу полегчало. — — Ну, не готова я прямо сейчас под венец идти. Надо еще свыкнуться с мыслью, что моя пара нашлась. — Мы учимся по вечерам, а днем работаем. Твое письмо пригодилось. Нас взяли простыми рабочими, Алексея, бригадиром. Ведьмы выдали квартиру. Сказали, живите бесплатно. Добрыня не притронулся к еде, только держал в руках чашку с чаем. — А, как же семья? Тут я поняла, что совсем ничего о нём не знаю, и сердце ёкнуло, а вдруг он женат. Родители в селе остались, а так я один. Денег решили подзаработать, чтобы дома свои отремонтировать. У Алексея жена и две дочери, живут с его родителями. Он каждые выходные к ним мотается по возможности. У Ильи сын и дочь, но они уже взрослые и оканчивают университет. Он копит им на жилье в городе. В деревне нет смысла оставаться. — Чего же ты сам не женился? Лет-то сколько? — вопрошала я. — Сорок шесть. Не знаю, почему. Наверное, не встретилась та, что за душу бы зацепила. Ты же в первую встречу всем завладела. Разумом, сердцем, душой. Тогда я не мог сказать тебе об этом но, промаявшись столько времени, уже не знал, как быть. Благо, на одном из занятий присутствовала ясновидящая Мария. Она-то и заметила мое состояние, поговорила со мной, объяснила, что происходит, и послала к госпоже Адель. Та помогла попасть к лесу, а через него я уже шел пешком. — Так ведь ко мне нет дороги, — удивилась я, — ориентировался на чувства. Когда поворачивал не туда, становилось холоднее. Шел правильно, было тепло и уютно. Душа радовалась, горела надеждой, что скоро тебя увижу. «Даже не знаю, что сказать», — нахмурилась я. «В том, что он говорил, я не чувствовала лжи». «А ты побереги слова», — попросил Добрыня. «Хорошо». Завтрак как-то затянулся, но почему-то я не хотела его прерывать. — Тебе нужна помощь, мужская. После продолжительной паузы произнёс Добрыня. — Если только дрова нарубить, сегодня баня будет. Я решила встать. — За тобой та комната, в которой ты в прошлый раз ночевал. Кстати, ничего не беспокоит? Спина. — Под конец недели ноет немного. Работы много. — повинился Добрыня. «Вот в бане и поправлю», — обрадовалась я. Богатырь поднялся и, подойдя, обнял меня. Я стремительно покраснела. Вот еще чего удумал. Поколебавшись, все же отстранилась от него. «Тогда я пойду на рублю дров», — шагнул к дверям Добрыня. «Иди, уже рассвело. Поленье только не таскай, их банник заберет». уго! А мне говорили, их уже не существует. Удивился Добрыня, надевая бушлат и шапку-ушанку. «У меня вот есть. Степан зовут. И домовой. Василий». Кивнула на окно, на котором сидел мой помощник, попивая чай. Главное, молча. Ни разу не съехидничал. «Добрый конец. Всему делу венец!» — одобрил Василий и, мигнув, исчез. «Это он был?» — не поверил увиденному Добрыня. «Он!» «Даже на глаза тебе показался. Редкость неимоверная!» — хмыкнула я. «Это ж надо! Старый пень жениха одобрил. Чудо невиданное!» «Я во двор!» — еще раз уточнил богатырь. «Ступай!» — кивнула, и как только дверь за ним закрылась, пошла обустраивать комнату уже своей паре. «Хочу, чтобы ему было уютно в моем доме. Или теперь в нашем?» Пока Добрыня рубил дрова, я наблюдала за ним в окно. Сделаю что-то и снова иду смотреть. Мне почему-то не верилось, что я могла обрести женское счастье, а он ощущал, что смотрю, и тоже поворачивал к окну голову, останавливаясь, и все время улыбался, словно тоже не верил. Вернувшись в избу, Добрыня чувствовал себя немного скованно, Видимо, ему все это давалось нелегко. Я провела экскурсию по дому, показав богатырю гостиную, библиотеку, попросила его не стесняться и, если что-то понадобится, просить помощи у Василия. А вечером растопили баню. Сначала я думала, что просто вправлю позвонок и уйду, а дальше пусть банник парит. Испытывала какое-то стеснение, хотя до этого видела его полуобнаженным. Но все же нашла силы остаться и, завернувшись в простынь, отхаживала богатыря березовым веником. После, отправив его на верхнюю полку, расположилась на нижней. Дальше уже трудился банник, используя дубовый веник. — Ты очень красивая, — сказал Добрыня, когда Степан закончил. Положив под голову полотенце, я лежала, отдыхала. На его слова только вздохнула. «Куда уж там, красавица?» «Не веришь? Зря. Тот образ, что я увидел в первый раз, навсегда останется передо мной». Искренне признался он. «Жена Алексея тоненькая, как тростиночка, несмотря на двоих детей. Редкая красотка, любят друг друга, беззаветно. Жена Ильи им очень любима, тоже красавица» фигуре, которой все бабы в селе завидуют. А я даже не представлял, какая мне нужна. Не было каких-то особых требований. Смотрел на семьи братьев и понимал, что хочу также, ведь несмотря на хроническое невезение, они преодолели все беды и невзгоды. Ведь смотрю, все проклятия с рода сняли. Не нашлась, что ему ответить. Да, правда, пришлось проделать это со всей деревней. Мы там почти все родня, живем так уже несколько поколений. — Оно и понятно. Хорошо у вас три богатыря за семьсот лет погуляли. — А они не гуляли. Когда одновременно женились, решили основать свое село. С подвигами завязали, вот и остепенились. Я нашел на чердаке старую книгу. Дом прадеда развалился, отец построил рядом новый, а тот решили разобрать. Однажды я полез на чердак разбирать скопившийся там хлам. Нашел много чего старинного. Посуду, прялку, самовар. Все целое. И то, что смогли восстановить, ушло в наш музей. «Музей?» — удивилась я, усаживаясь на лавку. «Банник как раз принес две кружки кваса». «Да. Село называется Ильинское, как выяснилось, потому что первым женился и построил дом Илья». Следом остальные богатыри. Сейчас село уже довольно большое. Да и до города, пусть маленького, рукой подать. Есть школа, садик, фельдшерский пункт и железнодорожная остановка. Мы разрослись так, что кроме старого села Ильинское появилась малая Ильинка. Я думал, все это сказки. Теперь знаю, что нет. Добрыни с со своей полки опустился рядом, беря кружку с напитком. «Для большинства людей это все еще сказки». «Да понятно». Отставив в сторону квас, Добрыня вдруг накрыл мою руку своей и, наклонившись, поцеловал в плечо. Меня словно кипятком обдало. Не отдавая себе отчет, я стрелой выскочила в предбанник и, натянув фуги и халат, умчалась в избу. «Не торопи ее с принятием судьбы», Ей свое спокойствие дороже любовных страстей. Женихов знаешь, скольких отвадила, кого словом, кого и рукой тяжелой. Она скора на расправу, если та заслужена, а так добрая, даже беззащитная, если дело до чувств доходит. Говорил Степан, готовя Добрыни воду для купания. И ни разу не была замужем? Удивился богатырь. Нет! Сначала ждала суженого, потом не могла переступить через себя, чтобы хотя бы просто быть замужней. В конце концов отчаялась и смирилась. — Я не буду торопить, подожду. Столько лет искал ее, так что не отступлюсь. Заулыбался себе в усы Добрыня. Нет ли счастья знать, что она не поддалась современным веяниям? — Добро! — Степан был доволен. Егиня приняла его, когда он в отчаянии скитался без пристанища. Хотелось, чтобы и хозяйка жила долго и счастливо. Кто знает, как изменится мир, если ее не станет. Ведь банник хоть и слышал о пожирателях, никогда их не видел. И все благодаря ей. Вот что со мной такое? Неужели так действует парность? Прямо дрожь по телу от незнакомых чувств. Суетливо привела себя в порядок и спустилась лишь тогда, когда Василий появился в спальне. «Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдется». «А если не смогу?» — подошла к окну, глядя, как Добрыня медленно бредет в избу из бани. «Лучше поздно, чем никогда. Ты, главное, не хорони себя раньше времени. Время лечит. Дай ему шанс», — уговаривал меня домовой. «Я постараюсь». Добрыня остановился и посмотрел на меня. Хотя со двора окон не было видно, и изба казалась одноэтажной. Расплылась в улыбке, сама того не осознавая. Чувствует меня. После ужина переместились в гостиную. Домовой разжег камин и поставил перед нами чашки с чаем. Не зная, что делать, взялась за вязание. Затеяла шарф. Вот только кому. Подняв взгляд насевшего напротив Добрыню, — Поняла. Теперь есть кому. Он не растерялся и тоже нашел занятия. Взял книгу из библиотеки. Вечер был уютным настолько, что мне даже почудилось, что мы уже не первый раз так сидим. Спать я ложилась рано, поэтому едва часы пробили десять, я отложила вязание и поднялась. — Я провожу? — Следом и Добрыня отложил книгу. — Можешь еще посидеть? — Нет. — Нет. Не хочу. Тоже привык ложиться рано. Да и завтра нужно возвращаться в город. — Я открою портал пока только для тебя. Не придется идти пешком по лесу до места, откуда можно переместиться. — Это замечательно. Добрыня взял меня за руку и погладил. Так и пошли к лестнице, держась друг за друга. Остановившись перед дверью спальни, он поднес мою руку к губам и вдруг поцеловал. «Доброй ночи, Фросенька!» «Добрый, Добрыня!» Отстранившись от него, я спряталась за дверью своей спальни. Ночью спалось хорошо. Больше меня ничего не мучило. Даже те легкие сновидения, что я видела сегодня, не шли ни в какое сравнение с тем, что снилось мне в последние два месяца.